Автор родился в Москве на Фрунзенской набережной и начал писать, когда ему было 13 лет. Не размениваясь по пустякам, он сразу написал повесть, которая еле уместилась в десяти тетрадках и называлась «Сквозь бездну вселенной». Ее, как и последующие произведения, нигде не напечатали, но отец автора показал одну из них знакомому сценаристу, и тот, заметив, что автору надо еще расти и работать, через некоторое время использовал идею в своем сценарии, о чем родители юного дарования с возмущением и удовольствием рассказывали всем знакомым. Это был первый шаг в литературу. С тех пор автор немало поработал, попробовал себя в разных жанрах, стихи, рассказы, очерки, научная и ненаучная фантастика, докторская диссертация, но в результате пришел к выводу, что наиболее интересное произведение «Дети», И те, что под боком, и другие добираться к которым автору, пытающемуся с коллегами развивать образование, приходится порой и на железном корыте, прицепленном к бурану, на оленях, на нартах, тоже своего рода детство. Но что может быть интересней? Это произведение в нескольких томах пишется всю жизнь, и хотя никто не знает, что выйдет в итоге, автор все же надеется. Цирульников. Конец книги. Март 2016 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Надежда Винокурова.